Глава пятая. Синяя спортивная сумка с миллионом долларов лежала на кровати. Замок открытый, купюры видны внутри. Подумать только, а ведь это 10 килограмм денег, и все это привезли мне. Но не просто же так все это устроили. Ахмед приехал сюда с огромной для наших краев суммой, даже не опасаясь, что кто-то ее отберет. так что его явно кто-то должен был прикрывать. «И не страшно было сюда ехать?» — спросил я, усаживаясь на стул у стены. «С такой суммой наличными. У нас регион криминальный». «Есть способы себя обезопасить», — ответил Ахмед, нагло глядя на меня. «Наверняка хотел понять, впечатлен я или нет. Попал я на крючок или еще рано подсекать». Будсь мои обычные братвой, засиявшей на комбинате, перед нами стоял бы выбор из двух вариантов: пойти на их условия, тем более такого дохода наличными с комбината не будет ещё долго, или просто-напросто отобрать деньги у Ахмеда и вывести в лес опасадки. Но ну, а потом начались бы последствия, потому что Платонов не простил бы того, что его кинули, и сделал бы всё возможное в качестве ответки. Это вопрос его престижа в Трицета. Даже нечего думать, что он про это забудет. Будь я честным безсребреником, я бы гневно отверкал эти деньги и ушёл. А потом эта сумка перешла бы какому-нибудь киллеру, который отправили бы по мою душу. Да и таких за миллион найдётся сколько угодно, хоть целую армию с бронетехникой нанимай. Будь я жадным, уже бы считал пачки денег, проверяя фальшивки и нет, и в итоге попал бы к ним на крючок. Потом бы на своей шкуре понял, что это сейчас дают деньги, пока нужен. Когда не нужен, вместо денег будет свинец и 2 м земли на дачной. Ну и сейчас это не просто большая сумма денег. Они практически расписались в том, что надеются заработать на всём этом намного больше, чем этот миллион. А ещё это дешевле и быстрее других способов от меня избавиться. Те более затратные и более проблемные. Они решили, что получат намного больше. Раз они смогут, то и я тоже. Но сначала надо решить этот вопрос. В любом случае, что бы я ни сделала сейчас, Платонов будет знать обо мне больше, а мне так не хотелось. Мне нужно, чтобы они так ничего и не поняли обо мне, а я бы узнала о них как можно больше. Причём так, чтобы за это заплатили они сами. Так что сейчас у меня на самом деле не так много вариантов. Причём выбирать надо быстро, пока Ахмет не понял подвоха. И тогда это ему придется быстро принимать решение. А я хочу знать, как можно раньше, что он выберет и как будет действовать. Придется его подтолкнуть, чтобы поторопился. Я оглядел парней. Многое сейчас будет зависеть от того, насколько доверяю им я, а они мне. Но, пожалуй, более надежных людей рядом со мной не было ни в той жизни и ни в этой жизни. Женя обалдел при виде денег, но держался, ожидая, что скажу я. А Слава поглядывал на меня с обычной невозмутимостью. К нему уже вернулось его самообладание, но от внимательного взгляда Ахмеда вряд ли укрылось, что сумма сильно сбила его с толку. «Мы-то Славу знали, а для остальных у него есть броня, через которую сложно пробиться». Никто из посторонних никогда не знает, что он сделает в следующую секунду: выстрелит, засмеётся или уйдёт. Вот как тогда, когда он без всяких вопросов и лишних слов прикончил одного типа с рынка, который хотел навредить нашему другу. И ещё как-то раз отправился зимой за город и пристрелил ещё нескольких наших врагов, достаточно влиятельных и сильных. Ахмед тоже на него косится, не понимает, кто это такой, и ему это не нравится. А вот Женя, наш друг, ну он честный, и хитрица всем не умеет. Слава в этом плане более продуманный, так что буду намекать ему. Я ему кратко и подмигнул, говорил ему утром, чтобы был наготове, и не только ради стрельбы. Придётся им провизверовать, но он должен поддержать мою игру. сказал я и скривился. Даже говорить не о чем. Пошли, пацаны. Я поднялся и прошел к выходу, подтолкнув Славу в плечо, причём сильнее, чем нужно. Поймёт или нет. Мы об этом не договаривались заранее, но до него должно дойти, что я что-то от него хочу. "Постойте", окликнул меня Ахмед. "Неужели надеетесь, что сможете заработать на комбинации больше?" Идём, продолжил я пихать Славу и ещё откнул его ногу на скомбатинка. Ничего нам тут делать. Нам с комбината больше капает. Будет не только это, Ахмед застегнул сумку. Наличные можно забрать хоть сейчас. Акции остаются у вас. Вы входите в совет директоров нового холдинга. Контракты на охрану остаются. Ещё мало. Я усмехнулся. «Или нормальную сумму, которая меня устроит, нужно обсуждать только с самим Платоновым?» «Можно со мной?» Ахмед отошел к тумбочке, на которой лежал телефон. «Я сделаю один звонок в банк, и вам тут же в течение часа перечислят еще один лимон на счет». Он отвернулся, а я сделал Славе знак, замотав головой. «Мол, поспори же, это нам выгодно». Женя смотрел на нас по очереди, пытаясь понять, во что мы играем. «Что нужно?» — спросил Слава одними губами и тихонько похлопал себя по боку. «Стрелять?» — я помотал головой сильнее. «Какой хоть банк-то?» — спросил я, выигрывая немного времени. «Ваш Терекстройинвест? С ним я не работаю». «Перевод куда вам угодно. Главное...» Минато. Он отошёл к окну и начал набирать номер. Вскоре в трубке раздались гудки. Там сейчас рано, ещё все спят, но банкир скоро ответит. Господин, тем временем шепнул я так тихо, как мог. Из-за денег. Быстро. Слава задумался, её посмотрел в окно, и я едва решил, что не выгорело, как он просиял. Волк. громко подал голос слава Так целый миллион баксов такие бабки что тут думать можно хоть прямо сейчас брать Маляди отскак по нотам пусть теперь думают что у нас разлад и меня не уважают собственные подчинённые Ахмед замер будто не поверил своему счастью и начал думать как это использовать а я притворно нахмурился Тебе слово никто не давал отрезал я Пошли быстрее. Ахмед, я подумаю и позвоню, но я хочу больше. Обсудим, сказал Ахмед, отключившись от звонка. Только я сегодня вечером и завтра буду в Чити. Тоже собираюсь туда. Созвонимся. Я вышел первым, Женя за мной, а слава следом, чуть задержавшись на пороге и бросив взгляд на сумку. Какое же он молодец, умеет хитрить. Просто и идеально вышло. Никто бы так не смог. Ты что творишь? тихо спросил Женя сквозь зубы. Волк же давно сказал: когда мы с кем-то базарим, не лезь вперёд батьке не вмешиваться, а то всех зароют. Разберёмся. Я коротко глянул на соседние номера. Все двери открыты. Там наверняка охрана Ахмеда. Не будет Джон в одиночку ездить с лимоном баксов. И пусть даже Платонаву будет не жарко и не холодно от потери подручного, самому-то посыльному помереть раньше времени не хочется. Но главное, мы получили время и пространство для манёвра, а миллион долларов в наших условиях дела наживное. Может быть, Ахмет отдаст его нам сам, если всё сработает лучшим образом. Было бы неплохо, но надо поработать, чтобы не встрять потом. «Завтра я буду знать о них больше, чем они обо мне». Впрочем, без дела они сидеть не будут, но время пока на моей стороне, ведь они ждут моего ответа. Завтра он или уедет домой, или будет искать, кто закроет вопрос. Но это тоже не так-то просто в другом регионе. Если где-то сейчас уже сидит команда, чтобы меня устранить, ему придется звонить и давать отмену, А пока они спланируют всё ещё раз, пройдёт время. Не так-то же это просто завалить кого-то, у кого есть охрана. Ведь всё надо готовить заранее. В любом случае, сегодня они такого не ожидали. Я уселся на заднее сиденье BMW. Женя кипел от злости на местного водителя. Слава плюхнулся впереди и открыл бардачок. "Ну я тебе устрою", пообещал Женя. Вот тебе что в башке-то творится? Это же косяк. Ты понимаешь или нет? Всё, отъехали, сказал я, обернувшись. Можно расслабиться. Женя, ты тоже отлично сыграл. Ты про что, волк? Эх ты, КВЛ, простой как 3 рубля. Слава достал сигарету и посмотрел на меня. Теперь ты мне можно у тебя в машине курить. Сегодня можно. Не штак она открыла окно. "Я что-то не догоняю", Женя покосился на него, потом на меня. "Вы чего там удумали?" "Кевал, вот ты намёки вообще не понимаешь, поэтому волк к тебе и не стал обращаться. Тут надо разбирающегося". "Всё я понимаю. А ты сам-то, Славян, сколько раз ступил на ровном месте. Не ругайтесь, вы оба отличные парни", сказал я. «Слава, ты молодец. Ахмед теперь думает, что с ним можно договориться. А уж этот же одни блеск у тебя в глазах». «Это проще всего было. Я бы от этого миллиона не отказался, Волк. Я вот сразу понял, что тебе что-то от меня надо. Ты же хитрый!» — он с прищуром посмотрел на меня. А «Времени на раздумье мало, и ты хочешь его протянуть. А раз на меня глядишь, то я что-то должен сделать». А потом смотрю, ты в окошко заеркнул, а там же пивной ларёк. И я такой: "Точняк, пивзавод". Крюка же Крёсного отца постоянно смотрит. И там такая сцена была. Помнится, там какой-то приехал, а сын Дона Корлеоне начал при враге с отцом спорить. И Донна сразу решили мстить. А ты же уже выманивал всяких киллеров, чтобы потом ответку дать. Что-то вроде. Я закивал, хотя таких мыслей у меня вообще не было, и певной ларёк я не видел. И то, что ты, Еженька, злился, нам на руку вышло. Ты тоже молодец. Да я его порвать там хотел. Мы выиграли время, продолжил я. Теперь надо понять, какие у них планы, что они хотели и что будут делать дальше. Они же там тоже не дураки. Хотели посмотреть, возьму я деньги или откажусь. Теперь надо поработать». Женя рулил, Слава расслабился, выдыхая дым в открытое окно. А я думал, попутно раздавая указания. «Слава, завтра в Читу. Идёшь к Ахмеду, говоришь, что я отказался. Вернее, когда он спросит решение, скажи, что я потребовал пять. Тогда он сам откажется». «Точно? Ещё бы. Они мне и миллион-то платить не будут, а пять тем более. Я вроде как даже не собираюсь с ним встречаться лично, хотя и в чти я буду сам. Он кавказец и такое не оценит, скорее всего, даже обозлится. И что дальше? А вот тут надо выяснить одну вещь. Раз он ездит с лимоном долларов, если это не фальшивое, то у него есть прикрытие силовики или братва. Это нам надо понять. Мы отъехали от гостиницы уже далеко. Там и до контора осталось недолго. Женя сбавил скорость, потому что начало трясти на убитой дороге. Ну ничего, скоро придёт новый джип. Желательно бы, чтобы он оказался под рукой к возможному покушению. Так что, если бы решили его замочить, сказал я. Кто-то бы вмешался. Если он поедет в Чету, Слава задумался. Можно на трассе перехватить, или пивзаводу слить, чтобы грохнули, а деньги пополам. Ну а смысл? Платонов нового отправит, но в этот раз уже точно, чтобы киллеров искал. Или сразу наймет каких-нибудь спецов, которые после развала Союза без работы сидят. Они нами и займутся. Нет, сначала надо выяснить точно, что они хотят и что будут делать, чтобы наверняка... Зато я вот думаю сейчас, если он решит от меня избавиться, то подтянет местных. Это нам на руку. Местных мы знаем, бандитов и не только. Кстати, а об остальных?» Я достал телефон и набрал Ремезова. «Серега, занят?» «Очень», — услышал я его голос. «Че такое?» Поговорил с клиентом, предлагает деньги, но я взял отсрочку подумать. Теперь надо бы понять, что насчёт нашего вчерашнего разговора. Всё готово. Дело идёт. Перезвоню. Он отключился. Я убрал телефон. Вопросов много, проговорил я. Кто его здесь охраняет? С кем он связан из местных? И что он хотел предложить Антонову и Белоглазову? Охрана была, задумчивым голосом протянул Слава. На крыльце стояли, шкирились, но я спалил. Чехи, точно они. Не удивлён. Хм. И всё же, что именно они решили? Если бы я взял деньги, у них бы появилось время, чтобы заняться остальными проблемами. Если бы не взял, тут надо понять, решили бы от меня избавиться. Если да, то когда именно? Я сам или бы передали дело кому-нибудь другому. Много вопросов, парни, очень много. Я же могу ему такими намёками предложить самому дело сделать. Слава усмехнулся, выбросавый бычок. Опыт-то есть. И я поподёржся сразу. Раз ты деньги хочешь, тебе надо чистеньким остаться. Ну, всё равно, заморочиться хоть немного придётся, чтобы у Ахмеда на тебя крючки были, иначе не поверит. Хм. Знаешь что? Можешь предложить посредничество, выйти на какого-нибудь сапёра, чтобы заминировал тачку или что-нибудь такое. Если, конечно, он тебе поверит. А вообще. Ну и смысл мне? Славо повернулся в мою сторону. Типа тебе не станет, будет коваль расун твой и зам. А ты на него уже повлиять вроде как сможешь, и предлагаю, чтобы платили уже тебе. Главное, слава осторожна. Это люди опасные. Где большие деньги, там и вопросы решают быстрее. Поэтому у нас и есть шанс, что мы от них далеко, а решит всё надо сразу. Думается Платона сидит и про меня думает. А нет, он отдал приказы, ждёт результата, чтобы его не отвлекали всякой мелочью. Так что могут за тебя взяться, как за спасительную соломинку. Но если заподозрят, грохнут сразу. А то я не знаю. И без бравады давай, чтобы тебя никуда не заманили. Ты человек серьёзный, хитрить умеешь, не попадаешься. Если раскусят, возьмут ещё тебя в заложники, будут диктовать условия. Ящих им больше не попадусь. В голосе Славы послышалась злость. А сам он тоже чех. Павел Андреевич говорил, что нет, что он дагестанец или балкарец. Всё равно, но как-нибудь проеду. Мы тебя прикрывать будем сами. Ремезовый ещё попрошу. Если что, вмешаемся. Там уже плевать будет на всё, лишь бы тебя вытащить. Одного не оставим. Всё это сработает, если Ахмед прибыл здесь решить вопрос любой ценой и как можно быстрее избавиться от лишних, подкупив или заказав. Если же он не будет ничего предпринимать и просто вернётся в Москву, то с одной стороны, будет безопаснее какое-то время, с другой придётся ждать, когда они сделают следующий ход. А это неудобно, ждать не хотелось. Лучше бы понять всё завтра. Но то, что они от комбината не отцепятся, понятно любому. У нас 90, -е. олигархи ещё копят свой капитал. Так что от такой доли Платонов не отступят. Или всё перехватит кто-нибудь другой, ещё хуже. Что-то на следующий день охрана четинского офиса холдинга давно перешла под наш контроль. Отдельный филиал для столицы области не открывали, но среди тех, кто работал у нас, уже было немало людей из Читы, так что иногда они работали дома посменно вместо вахт на комбинате. Вишневский вместе с Антоновым уехали в областную администрацию на встречу с губернатором. Я туда не поехал. Вместо этого мы заняли их кабинет. Там стоял новенький компьютер, за который сразу же уселся Женя, запустив старенький даже на то время Вольфенштейн. Колонок не было, но Жене это не мешало. Он с увлечением стучал по клавиатуре, расстреливая пиксельных фашистов. Я же сел за стол и разложил перед собой бумаги для подписи, хотя мыслями был в другом месте. Пока я директор ЧОП, вопросов еще много, очень срочных и просто срочных. Надо встретиться с пожарным инспектором, который нашел у нас кучу нарушений в одном из цехов на комбинате. Еще нужно обсудить с милицией кражу, случившуюся месяц назад. Кто-то украл несколько бочек азотной кислоты со склада, спрятав их в грузовике со строительными отходами. И это не метла. Старый орка не смог бы никому её сбагрить. Но в деле замешан кто-то со смены охраны, потому что без их ведома такое вряд ли бы смогли устроить. Но Лёне этим заниматься пока не в состоянии. Впрочем, Денис говорил, что у него есть подозреваемый. Но самое главное работа это та, ради которой я приехала в Читту. Нужно разгадать планы Платонова и его подручного, что они собираются предпринять после моего отказа. Это важнее всего на сегодняшний день. Ахмет уехал из Новозаводска вчера. С Белоголазовым он так и не встретился, заподозрив неладное. С Антоновым тоже не захотел видеться повторно. Но я думаю, что эти встречи могут состояться позднее. Возможно, не приди я тогда в кафе, Ахмед передал бы миллион Белоглазову или Антонову в качестве взятки взамен за помощь против Вишневских, ведь он же не предупреждал меня о встрече. Но раз уж я явился сам, то Ахмед решил, что а миллион лучше предложить мне, как самому вредному и опасному. Значит, всё было не зря. И Антонов молодец, что сказал мне: Хотя услышан про миллион, очень бы расстроился. Сильнее, чем когда узнал, что бронированный «Мерседес» отдали мне. — Максим Михайлович! — в дверь заглянул лысый охранник. — К вам какой-то Порыгин пришел. Ксивый машет. Требует провести. — Заводи его, Витька. Я кивнул. Через несколько секунд в кабинет вошёл высокий, темноволосый парень лет 25-30 в тёмном, немного помятом костюме. Это капитан Порыгин, подчиненный Серёге Рямезову. Он на хорошем счету на службе, и ему доверяют, раз полковник отправил его ко мне. Сергей Анатольевич велел передать расшифровку лично. Райген поставил на стол чёрный кожаный портфель и вытащил из него бумаги. Если вкратце, объект никуда не звонил со своего телефона, ни вчера вечером, ни сегодня. Только вчера утром в банк. Вот есть на распечатке. И всего. Значит, киллер Афон не вызванивал, но есть и другие способы с ними связаться. Да и у него мог быть ещё и телефон. Ну ещё в Новозаводске он прямо из гостиницы связался с пейджинговой компанией в чертя по межгороду, оставил несколько сообщений. Владельцев пейджеров отследить не можем. Договоры с этими номерами без имён или на подставных. Понятно. Принтеры они там у себя давно не заправляли, поэтому текст на этих шершавых листах едва видно. Но сообщения на пейджере есть, и все они состояли из одного слова: ждём. Ниже техническая информация, когда телефон связывался с вышками и где. Ну и так понятно, что Ахмед приехал из Новозаводска в Чету. Ждём, значит. Сегодня вечером будут другие сообщения, сказал я. Хотелось бы их тоже получить. Будут, Парыгин убрал бумаги назад. И ещё одно. Сергей Анатольевич просил передать, сказал, чтобы вы были в курсе. Центр разобрасил несколько старых дел, которые мы уже передали в архив. Так. Несколько связано с комбинатом по поводу одного засекреченного дела, и ещё материалы дела по какому-то Новозаводскому киллеру. Сергей Анатольевич передал, что там всё под контролем и ничего лишнего не всплывает. Но надо вас предупредить. Понял. А что там именно? Не могу сказать. Он с неодобрением посмотрел на меня. Товарищ полковник скажет вам лично при первой возможности. Но мы думаем, что объект. Парыген похлопал ладонью по портфелю. Ну, оказать досье на какого-то человека, используя свои связи, чтобы не было подозрений, они запросили дополнительные дела. Хорошо, благодарю. Мне, возможно, ещё потребуется помощь этим вечером. Всё уже готово. Он распрощался и ушёл. Я передолжил ей пачку бумаг, а то он так завис в компьютере, что с трудом оттуда выбрался. Я отошёл попить кофе, раздумывая о нашем сопернике. Неужели Ахмед заказал ДэСье Славы? Из всего ФСБ только Ремязов в курсе, чем Слава занимался раньше, хотя это могло уйти на сторону. Надо поговорить с Серёгой об этом, но он занят. Впрочем, его люди нам помогали, прикрывая сегодняшнюю встречу. За окном уже вечерело. Машина становилась больше, включали фонари, а мы ждали. Слава явился только к 9, запыхавшийся, с сумкой на плече. Короче, волк, он стялся за стол и выть орлоб. Так у это было. Рассказывай, сказал я и А Женю подадвинул к нему графин с водой. Короче, Слава выдохнул и полез в сумку. Вот аванс. «Ахмед тебя не разочаровал. Все, как ты думал». «Нам же проще», — я кивнул. Понятно, на каком языке он говорит. «Теперь есть от чего плясать. Когда начинаешь?» «Сквора», — он положил перед собой пять пачек долларов. «Есть проблемка, только волк. Он не только ко мне обратился, но и еще к двоим. Кто первым справится, тому и бабки. Знаешь, к кому?» Да, один из них твой знакомый, а второй, ну, второй уже не сможет этим заняться, слава засмеялся. Сейчас расскажу всё. Там такое было.